чередовавшие в параллельных аллеях свою бронзовую и голубовато-зеленую хвою. вид Дрингтония — южноафриканское хвойное дерево. Выше голые скалы зияли темными ущельями, в глубине которых дробились в водяную пыль водопады. На террасах редкой цепью протянулись домики с синевато-серыми крышами, выкрашенная в оранжевый и ослепительно-желтый цвет. Далеко в море выдавалась искусственная мель, заканчивавшаяся обмытой ударами волн башней. Она стояла у кромки материкового склона, круто спадавшего в океан на глубину километра. Под башней вниз шла отвесно огромная шахта — в виде толстейшей цементной трубы, противостоявшей давлению глубоководья. На дне труба погружалась в вершину подводной горы, состоявшей из почти чистого рутила окиси титана. Все процессы переработки руды производились внизу под водой и горами. На поверхность поднимались лишь крупные слитки чистого титана, и муть минеральных отходов, расходившиеся далеко вокруг. Эти желтые мутные волны закачали глиссер перед пристанью с южной стороны башни. Дар-ветер улучил момент и выскочил на мокрую отбрызг площадку. Он поднялся на огороженную галерею, где собрались, чтобы встретить нового товарища, несколько человек, свободных от дежурства. Работники этого представлявшегося дар ветру, таким уединенным рудника, не казались хмурыми анахаретами, каких он под влиянием собственного настроения чаял здесь встретить. Его приветствовали веселые лица, немного усталые от суровой работы. Пять мужчин, три женщины. Здесь работали и женщины. Прошло десять дней. Идар-ветер освоился с новой деятельностью. Здесь было собственное силовое хозяйство. В глубине старых выработок на материке запрятались установки ядерной энергии типа «Э», или, как он назывался в старину, «второго типа», не дававшего жестких остаточных излучений, а потому удобного для местных установок. Сложнейший комплекс машин — перемещался в каменном череве подводной горы, погружаясь в хрупкий красно-бурый минерал. Самой трудной была работа в нижнем этаже агрегата, где происходила автоматизированная выемка и дробление породы. В машину поступали сигналы из находившегося наверху центрального поста, где обобщались наблюдения за ходом режущих и дробящих устройств, меняющейся твердостью и вязкостью ископаемого и сведения стволов мокрого обогащения. В зависимости от меняющегося содержания металла увеличивалась или уменьшалась скорость выемочно-дробильного агрегата. Всю проверочно-наблюдательную деятельность механиков нельзя было передать кибернетическим машинам-роботам из-за ограниченности защищенного от моря места. Дар-ветер стал механиком по проверке и настройке нижнего агрегата. Потянулись ежедневные дежурства в полутемных, набитых циферблатами камерах, где насос кондиционера едва справлялся с удручающей жарой, усугубленной повышенным давлением из-за неизбежного просачивания сжатого воздуха. Дар-ветер и его молодой помощник выбирались наверх,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 создавшим единую семью планеты, внезапно откуда-то из глубин наследственности проявляются самые неожиданные черты характера далеких предков. Случаются поразительные уклонения психики, полученные еще во времена великих бедствий эры разобщенного мира, когда люди не соблюдали осторожности в опытах и использовании ядерной энергии. И нанесли повреждения наследственности множества людей. Удар ветра тоже прежде была длинная, родословная, теперь уже ненужная. Изучение предков заменено прямым анализом строения наследственного механизма. Анализом еще более важным теперь, при долгой жизни. С эры общего труда мы стали жить.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 «Я не знаю, как это делается», — пробормотал Дарветер. «Я раньше не... Я вызову ее вечером», — обещала музыкантша Дарветру. И, протянув руку спутнику, продолжил спуск. Остаток дня Дарветер не мог отделаться от чувства, что произойдет нечто важное. Со странным нетерпением он ждал одиннадцати часов.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 Мелькали просверки разноцветных огней. Высшие сочетания округлых плавных линий, сферических поверхностей отзывались такой же красотой, как и напряженные многоступенные аккорды, в смене которых стремительно нарастала сложность звонкой мелодии, разворачивавшейся все сильнее и сильнее.